Глава 14. Как только я оказался на другой стороне, то ожидал увидеть что угодно. Начиная от посторонней картины с располагающимися на пикник людьми, прошедшими в портал ранее, до попадания в безумную круговерть кровавой схватки, захлестнувшей это место. Но открывшаяся картина отличалась от всего виденного мною ранее. Я даже представить не мог, что такие локации существуют. Окутавшая землю беспросветная тьма. Скрывающийся стоящий вдали замок, застывшее в сумерках небо, прорезаемое редкими сполохами зеленоватого света, вызывающего мысли о гаснущих звездах, погружающихся в пучину. Тяжелый и недвижимый воздух, пропитанный запахом тлена, и пыль, поднимающаяся из-под ног при каждом шаге, покрытая тонкой коркой серого пепла почва, скрипящая под тяжестью тысяч ног, открывающая трещины, уходящие в глубину. Из этих разломов доносился тихий, жуткий стон, вызывающий дрожь в теле. Вдобавок повсюду росли высохшие деревья, изогнутые в причудливых формах и тянущие к небу свои узловатые ветви, напоминающие руки утопающих. Вдали виднелись чертания мрачного и величественного строения. Черные башни замка, уходящие в небеса, и стены с начертанными на них рунами, мигающими тусклым зеленым светом, будто впитывающие в себя остатки света и так не попадающего на эту проклятую землю. Еле видны отсюда стражи, скелеты в изношенных доспехах с холодным оружием, стоящие недвижимыми статуями. Повсюду слышался винчивающийся в уши шепот невидимых голосов, перешептывающихся на незнакомом языке, от которого мурашки проносились по коже, заставляя волосы вставать дыбом. Я даже не понял, как костюм сам развернулся без команды, скрывая меня от окружающей действительности и отсекая воздействие гипнотических фоновых звуков, и только когда лицо скрыло шлемом, понял, насколько сильно на меня давила гнетущая обстановка. Пришедшие со мной люди начали опускать руки, поддаваясь гипнотическому трансу, их лица будто резко отупели, и они стали выглядеть как зомби, перестав реагировать на окружение. Я понял, что нужно их спасать окутался пламенем, взлетел в воздух, окинул обстановку взглядом со стороны и ужаснулся. Кто-то из пришедших ранее уже брел в сторону замка, явно не контролируя свое тело и не обращая внимания на единицы, сохранивших самообладание, пытающихся остановить безумцев. Пылающим болидом рванул в ту сторону и со всей доступной скоростью начал поднимать вверх сохшуюся землю, формируя непреодолимую стену пятиметровой высоты в которые тут же уперлись самые шустрые из этих людей. Полетел по кругу, поднимая за собой волну стремительно растущей в виде земляного вала поверхности, огораживая людей. Черт! Вот догадывался же, что не может быть все просто и легко. Кто меня заставлял открывать портал на 10 тысяч человек? Почему нельзя было ограничиться небольшой группой пользователей в 500? На крайний случай в тысячу? Нет же! Услышал про групповой портал от бывших, и захотел переплюнуть их. И что теперь? Что делать сотнями людей, безвольно бредущими в стену? Нашел взглядом нескольких сохранивших адекватность, в том числе и менеджера, и спикировал к ним вниз. На их лицах застыла обреченность, смешанная со страхом, и было понятно, что на них тоже дает эта атмосфера. «Нам нужно срочно организоваться», обратился я к тем немногим, кто еще сохранял ясность ума. Найдите всех, кто способен сопротивляться. Мы должны помочь остальным прийти в себя». Менеджер, пытаясь справиться с дрожью в голосе, предложил на удивление здравую мысль. «У меня в инвентаре есть концертные профессиональные колонки и генератор. Если включим громкую музыку, может, она заглушит этот адский шепот?» Я на мгновение задумался. Идея, конечно, казалась безумной, но если попробовать ее реализовать, то хуже точно не будет. «Давай попробуем». Включай что-нибудь энергичное». Менеджер включил колонки, и через несколько минут гнетущую атмосферу разорвали мощные аккорды тяжелого рока. Звуковые волны от устройств, высотой в человеческий рост, прокатились по земле, поднимая клубы пыли и пепла, и столкнулись с невидимым давлением, которое нависло над людьми. Я заметил, как они начали приходить в себя. В глазах появилось осознание, движения становились более уверенными и вместе с тем растерянными, будто они не понимали, что вообще происходит. «Это работает!» — воскликнул менеджер. «Отлично!» — ответил я, обрадованный тем, что хоть одну проблему получилось временно решить. Теперь нужно было разобраться с остальными. Видя, что ситуация улучшается, я понял, что настал момент действовать и для меня. Понимая, что может произойти что угодно, подошел к аппаратуре и, просканировав ее на всякий случай скопировал, чтобы, если что, можно было в любой момент восстановить ее. Продолжайте транслировать музыку на максимуме и соберите всех. Организуйте оборону и подготовьтесь к возможной атаке. Я разберусь с замком. Окутанный пламенем, я взмыл в небо, и, поднявшись над сумрачным пейзажем, на мгновение замер. Передо мной открылась жуткая картина со всех сторон к нам двигалось бесчисленное море скелетов с оружием в руках. Их пустые глазницы горели все тем же тусклым зеленым светом, а издаваемое при ходьбе перестукивание костей сливалось в жутковатую какофонию звуков, и все это под мощный звук тяжелого рока. Получено задание. Выжить в течение трех суток, отражая постепенно усиливающиеся атаки нежити. Судя по раздавшемуся гулу толпы, Задания получили все, перешедшие со мной в портал. Вот догадывался же, что просто не получится, и нет, потащил за собой людей. Три дня! прошептал я, осознавая предстоящий масштаб, и десять тысяч людей, которые шли на пикник. Спустившись обратно к земле, попросил уменьшить звук на колонках, чтобы меня было слышно, и удивленно устался на рупор, который мне протягивал запасливый менеджер. «В нашей работе без этого никак», — пожал он плечами. «Попробуй еще перекричи толпу». «Всем внимание!» — начал я вещать. «Планы слегка изменились. Нас окружает армия нежити, и, как вы все уже знаете, нам необходимо защищаться от них три дня». Вокруг раздался ропот, перерастающий в шум разгневанной толпы. Я продолжил, перекрикивая их. «Да, это не то, что вам обещали» но я сделаю все, чтобы вы выжили. Я поднимаю плату каждому из вас в три раза. Люди задумались, возмущение слегка утихло, перебитое обещанием вознаграждения. Вот так всегда стоит поманить сладкой морковкой, и мнение толпы меняется. «Попрошу всех сместиться немного в сторону», показал я рукой. «Я сейчас подниму верх основания и сформирую высокие стены» на которых будет удобно обороняться. И туда необходимо будет сразу отправить людей с дальнобойными науками. Минут через двадцать до нас дойдет первая волна нежити, состоящая из скелетов. Вроде как ничего такого страшного. И они, в теории, даже уже созданную стену не смогут преодолеть. Но все же лучше перебдеть. Менеджер подошел ко мне ближе и произнес. «Мы с тобой. Скажи, что нужно делать. Организовывать людей. Основные планы не поменялись. Нам нужно разместиться и прожить тут три дня, совмещая все это с отражением атак. Я буду сражаться в поле, потому что моим навыкам нужен простор. А остальные пусть держат оборону в лагере. Он кивнул, принимая все к сведению. Я решил его еще подбодрить. Твоя оплата, кстати, тоже утраивается. Мне не было жалко денег. Но до их выплат еще нужно было дожить. Если за себя я не сомневался потому что меня довольно трудно убить, то за остальных слегка беспокоился. Эти чертовы звуки из-под земли, сводящие людей с ума, и бьющая по голове тяжелая музыка. Такое, кого угодно может доконать, и как будто этого мало, целая армия скелетов на подходе. И в первую очередь необходимо заняться устранением проблемы укреплений. Все начали притягиваться в зону, которую я им указал, и я начал работу по созданию стен сосредоточился, ощущая землю под ногами. Способность, позволяющая контролировать каждую частицу грунта, вселяла уверенность в то, что у меня получится то, что я задумал. Подняв руки, направил энергию вниз, и сухая стрескавшаяся поверхность откликнулась, будто сама желая изменить свое состояние. Глыбы почвы начали подниматься, образуя высокое препятствие вокруг выбранного участка. Стены быстро росли вверх, создавая неприступную преграду между нами и надвигающейся ордой нежити. Люди смотрели на происходящее с изумлением и облегчением, а в их глазах, в которых уже плескалась паника, наконец появилась надежда. Некоторые из них даже начали активно помогать, укрепляли стены по мере возможностей и создавая торчащие каменные колья по типу оборонительных ежей я продолжал создавать форпост, добавляя новые элементы обороны. На внутренней стороне стен появились широкие площадки, с которых люди с дальнобойными навыками могли эффективно обстреливать врага. В углах начал делать массивные башни, с которых был виден весь окружающий ландшафт, позволяющий заранее заметить передислокацию противника и, как итог, подготовиться к их атакам. Подземные трещины, из которых исходил тот зловещий шепот, запечатал на максимально доступной глубине, создавая толстые слои, уполотненной земли над ними. Это заметно снизило давление на психику людей, и они даже внешне стали выглядеть более уверенно. Когда основные укрепления были готовы, люди прибрались на них, и я продолжил работу с другой стороны. Фух, выдохнул я, обращаясь к менеджеру. Теперь у нас есть крепость, которую будет не так просто взять. Но не стоит расслабляться. Первая волна скелетов уже близко. Необходимо распределить обязанности и подготовиться к обороне. Менеджер взял на себя организацию, тут же став распределять людей по группам. Стрелки с автоматическим оружием, у которого оно было, заняли позиции на стенах. А те, кто владел дальнобойными способностями, присоединились к ним, готовясь атаковать врага. Музыка продолжала играть, поднимая боевой дух, и я представил, как это выглядит со стороны. Апокалиптический вид, гремящий из колонок рок и люди со смыкающимся вокруг них кольцом нежити. Я ощутил волну адреналина и общности с окружающими меня людьми, доверившими мне свои жизни. Почувствовал, как земля под ногами слегка вибрирует от приближающейся армии нежити. Взглянув в сторону горизонта, увидел первые ряды скелетов, мерно шагающих в нашу сторону. Их было так много, что казалось, будто сама земля движется. «Приготовиться!» — крикнул я, начиная растить у себя под ногами высокую башню, с которой открывался хороший обзор. «Враг рядом!» Перед тем, как бросаться в бой, решил посмотреть, насколько эффективно люди смогут противостоять этой орде нежити, чтобы не получилось так, что я увлекусь сражением, а всех людей, что придут со мной, просто вырежут. И попробуй докажи потом, что не специально повел их на убой. Раз уж потащил за собой целое население небольшого города, то теперь надо хоть разбиться в лепешку, но вытащить их всех обратно. Желательно живыми и без потерь. Большая часть из прибывших людей владели различными системными навыками, которые могли оказаться крайне полезными в такой ситуации. Да и скелеты с виду не выглядели очень опасными. Я достал из инвентаря автомат, прицелился и выпустил короткую очередь уничтожая сразу с десяток костяных созданий. Целая плеяда системных сообщений подтвердила мои мысли. Из-за низкого среднего уровня людей, участвовавших в открытии портала, монстры преимущественно были от третьего до пятого уровня и приносили буквально крохи опыта. По крайней мере, мне давали сотые доли процента за каждого, но их было так много, что я даже перестал видеть землю под их ногами, Сотни тысяч шагающих костяков, поднятых противоестественной магией. Внизу на стенах нашего импровизированного форта люди готовились к сражению. Те, кто владел навыками огня, концентрировали в руках пылающие шары. Маги воды концентрировались, вызывая потоки жидкости из воздуха. Заметил одного человека с навыком призыва животных, возле которого стоял огромный волк, готовый броситься в бой. Другие проверяли свое оружие и настраивались морально. Первый ряд скелетов подошел на расстояние выстрела, и тишину нарушил громкий крик менеджера. «Огонь!» Стрелки с автоматическим оружием начали первыми. Их, конечно, было немного, но эффект они оказали разрушительный. Пули пусть и не попадали в место, куда целились неопытные люди, но врагов было так много, что они неслись дальше, пронзали кости, разрывая скелетов на части. Следом раздался залп из арбалетов и луков, которых у людей оказалось приличное количество. Облако стрел и болтов взлетело вверх, и как град посыпалось на врага. Но, несмотря на чудовищные потери, нежить продолжала наступать, не ощущая боли или страха. Девушка с ярко-рыжими волосами подняла руки, и из них вырвались молнии, поражая сразу нескольких врагов. Но, к сожалению, навык был не сильно эффективен, Да, он уничтожил небольшую группу скелетов, перепрыгивая с одного металлического элемента доспехов на другой, но на этом все и закончилось. Стоящий рядом парень, будто рисуясь перед ней, поднял руки вверх и создал огненный вихрь, устремившийся вперед, сжигающий скелетов на своем пути. Вот у него вышло гораздо лучше. Он одним махом очистил целую полосу земли, сразив под сотню врагов. Я гляделся по сторонам, контролируя обстановку, и внимание привлёк бородатый мужчина в рясе. Вроде как церковь сначала была против коммуникаторов, но потом, после получения втыка от президента, сменила мнение, начал создавать отряды боевых монахов. И, по всей видимости, это был один из них. Он, управляя ветром, создал мощный порыв, который отбрасывал скелетов назад, сбивая их с ног. Напор его навыка не утихал, они катились назад, собираясь в огромный ком из переломных костей. За ним стояла женщина, контролирующая воду, и она, увидев свой шанс, направила острые водяные лезвия, которые разрезали кости так, словно они были из бумаги. Из них двоих получился хороший тандем, и я перевел взгляд дальше. Глаз зацепился за длинноволосого парня, сущего хиппи по виду. Он парил в воздухе и перебирал руками, словно играл на пианино. И это бы выглядело смешно, если бы не результат его действий. В большой области перед ним скелеты, наступающие в первых рядах, внезапно стали медленно оседать, словно их тянула вниз невидимая сила. Земля под ними трескалась от давления. Кости хрустели под собственной тяжестью. Некоторые враги буквально вдавились в землю, превращаясь в груды раздробленных костей. Парень повысил интенсивность воздействия, расширяя область, и теперь даже соседние скелеты начинали крошиться под гравитационным давлением. Он переключился на соседний участок, где дела шли не так хорошо, и сменил тактику. Три десятка скелетов взмыли воздух, и, поднявшись на несколько метров, беспомощно зависли. Их конечности начали разлетаться в стороны, как под действием невидимых нитей, а через секунду гравитация вновь вернулась к норме. И враги с грохотом рухнули на Землю, разлетаясь на части. Чертовски классный навык, и владеет он им просто виртуозно, Сам летает в воздухе, еще и с врагами сражается. Если честно, сам бы от такого не отказался. Направленное воздействие гравитации, хорошее подспорье в драках. Неподалеку от него сражалась девушка, как с бронзбойта, заливающая кислотой ходячие костяки. У нее из рук листала зеленая жидкость, которая шипением обрушивалась на ряды наступающих, мгновенно разъедая кости. Враги начали буквально таять на глазах, превращаясь в пузырящиеся лужи а над полем боя поднялось ядовитое облако. Ее подруга, стоящая рядом, быстро среагировала, вызвав мощный порыв ветра. Облако мгновенно подхватило воздухом и направилось вглубь вражеских рядов, уничтожая по пути других скелетов, практически ничего не потеряв в поражающей силе. Я стоял и удивлялся разнообразию навыков, чем только люди не владели, показывая самые разные грани силы. От разноцветных вспышек у меня буквально ребило в глазах, и шлем даже начал подстраиваться, снижая яркость и добавляя контрастности костякам, которые классифицировал как врагов. Заметил в отдалении парня, который спрыгнул со стены и начал воркопашную крошить врагов, преобразовав свои руки в лезвие. Попадающие по нему удары он просто игнорировал. Максимум, чего скелеты добивались, это высекали искры из его стального тела, тогда как он шел, просто выкашивая врагов как пшеницу, Я даже на секунду позавидовал, но потом вспомнил, что могу делать то же самое, только в разы лучше и быстрее. В противовес наступающей армии группа людей, знакомых в реальности, потому что они даже одеты были, как ролевики на игре, взявшись за руки, затянули речитатив, по мере которого за стенами нашего импровизированного форта начал расти земляной холм. Он лопнул, явив миру самого настоящего голема, высотой с трехэтажный дом, который только при своем появлении уничтожил самую настоящую маленькую армию. А уж когда встал в полный рост и сделал первый шаг, то и вовсе начал производить самое настоящее опустошение в рядах наступающих. Я продолжал наблюдать за происходящим. Затем, как обычные люди, еще недавно жившие повседневной жизнью, сражаются с наступающей ордой скелетов. Они оказались здесь случайно, позарившись на легкие деньги, обещанные менеджером нанятой мною компании, вырванные из привычной жизни и брошенные в этот мрачный мир. У них не было военной подготовки, командиров или стратегии, только инстинкт выживания и желание защитить друг друга. Но они сплотились и начали сражаться, давая отпор превосходящему числом противнику. Если с людьми, уже имеющими системные навыки, все было понятно, то вот за обычными людьми стоило присмотреть, чтобы никто из них не погиб. Скелеты, пусть слабые и неуклюжие, но очень многочисленные, непрерывным потоком двигались к нашим стенам. Они лезли друг на друга, создавая шаткие башни и своих костей, пытаясь преодолеть преграду. Люди на стенах держали в руках все, что могли найти. Металлические трубы, обломки какой-то домашней утвари и даже камни. Я увидел, как мужчина в деловом костюме размахнулся куском обрезанной арматуры, на который изолентой обмотал одну сторону, получив незамысловатую рукоять, и ударом сбил скелета, зацепившегося костяшками пальцев за край стены обратно вниз. Рядом с ним молодой парень, лет 18 на вид, в зимней куртке с логотипом рок-группы метко бросал кирпичи, которые вытаскивал из инвентаря, целясь в черепа врагов. И, надо сказать, у него неплохо получалось. Почти каждый бросок заканчивался пробитым черепом врага, Иногда даже не один. Женщина средних лет в очках, возможно, даже что учительница, решившая немного подзаработать, держала в руках огнетушитель. Когда один из скелетов почти взобрался на стену, она выпустила в его сторону струю, и тот, потеряв равновесие, рухнул обратно на землю, сбивая своих собратьев. Пена, конечно, быстро закончилась, но она перехватила его поудобней, и последующей следующей черепушке прилетел уже сам баллон, разбивший хрупкую кость. Группа молодых людей, по виду типичные представители ближнего зарубежья, прибывшие прямиком со стройки, действовали просто на заглядение, как слажено. Из инвентаря извлекли длинные металлические трубы и начали бить ими, попутно отталкивая скелетов, не давая тем приблизиться. Пусть их лица и были бледны от страха, но в глазах горела решимость и желание победы. Несмотря на то, что люди храбро сражались, Скелеты продолжали напирать, а их башни из костей становились все выше. Один из них, забравшись на плечи других, протянул костлявую руку к краю стены. Молодая девушка с длинными волосами до пояса, дрожа от страха, нашла в себе силы и бросила в него тяжелую книгу. Шатко стоящий враг пошатнулся и, рассыпаясь на части, рухнул, потянув за собой всю пирамиду. Пожилой мужчина с тростью в руке лупил ей по черепам лезущих тварей каждым ударом пробивая их насквозь. Может, раньше она и требовалась ему для ходьбы, но со стороны было видно, что он как минимум прошел несколько раз через порталы, потому что двигался слишком уж резко для такого возраста. Да и силы ему явно было не занимать, и трость он либо использовал по привычке, либо это была награда за прохождение локации. Я присмотрелся повнимательней и кивнул сам себе. Перед каждым ударом воздух словно слегка воспламенялся, И даже слабый тычок превращался в нечто, что било гораздо сильнее, так что, перестав беспокоиться за него, перевел взгляд дальше. В общем и целом люди пока справлялись. Многие дрались обычными алюминиевыми битами, традиционно в больших количествах продающимися в спортивных магазинах. Даже видел домохозяйку, орудующую шваброй, и, надо признать, довольно успешно. По крайней мере, область перед ней была чиста от скелетов. Конечно, в этом была заслуга самого портала, в котором уровни врагов были чрезвычайно маленькие, и они готовы были рассыпаться от малейшего чиха. Но стоит отдать должное мужеству людей, сражающихся за свою жизнь. Я не заметил ни одного человека, который бы уклонялся от схватки. Хотя, если вспомнить мою теорию о том, что поведение людей корректируется, то ничего удивительного, что даже хрупкие девушки находят себе силы сражаться. И, несмотря на поначалу царившие страх и отчаяние, люди начали поддерживать друг друга. Нередки были случаи, когда люди, у которых было несколько единиц оружия или предметов, которые можно было использовать в этом качестве, передавали их соседям. Другие помогали тем, кто устал или был ранен. Я понял, что первый раунд точно остался за нами. С каждым мгновением люди все сильнее начинали верить в свои силы. Они понимали, что эти враги, хоть и выглядят страшно, но уязвимы для их атак. Их совместные усилия приносили плоды. Скелеты падали один за другим, а опыт тек рекой, принося людям новые уровни. Все, что было нужно, — это выстоять первые 12 часов. А потом у многих появятся новые навыки, и ситуация разительно изменится. Они сами начнут охотиться на скелетов. И как раз время я с легкостью мог им обеспечить, взяв значительную часть врагов на себя. Тем более, главное, зачем мы сюда пришли, это моя прокачка, а не совершенно незнакомых мне людей, которых я тем более плачу совершенно сумасшедшие деньги. Единственное, что мне нужно продумать, проблему, возникшую из моей поспешности. Три дня — это большой срок и как минимум минус 60 истребителей. Огромное, практически критическое количество. И не печатать его нельзя. Но у меня уже появилась идея, что с этим можно сделать. Придется, конечно, поработать. И спать в эти три дня, скорее всего, не буду. Но ничего страшного. Как-нибудь справлюсь.